Глава 13 Очередное утро без него. Олимпия удивлялась этой мысли, посещающей ее ежедневно. Постепенно привыкала, но удивлялась. Вернулась в Эстер не сразу. Там, на дороге в лесу, Ката успел сказать ей всего несколько слов. «Жди меня в городе, я скоро заберу тебя», так сказал человек, ставший главным в ее жизни. Сначала она направилась в старый семейный особняк, устроила охоту, три дня проведя в лесу. Не планировала так долго, но вырвавшийся на волю зверь успокоился только на третьи сутки. С ней давно такого не было полного беспамятства, ярости и тоски. Олимпия верила в Ката, верила в его способности, вопреки всему, вырваться на свободу и прийти за ней. В его готовности и умении добиваться своего любыми средствами она успела убедиться. Девушка после трех дней безумия боялась, что стражи уже вернулись в Эстер, но нет. Никаких вестей от них еще не было. Олимпия не сразу добилась ответов на свои вопросы. Ни в Страже Совета, ни в Башне Грифонов разговаривать с ней не хотели. Однако она тоже умела добиваться своего, особенно сейчас. Ее и раньше не особо волновало чье-то мнение, чьи-то интересы, даже законы. И сейчас ей было плевать, что там кто решил засекретить. Она добилась... Ката не было в городе, он еще не вернулся. Тифи поддерживала ее как могла, отвлекала, постоянно старалась чем-то занять внимание, повесить какие-то заботы, чтобы легче было ждать. Олимпия не нуждалась во всем этом. Она верила в Ката, знала, что он придет. Ожидание не мучило ее, не истязало. По крайней мере, не так сильно, как этого можно было ожидать. На девушка была благодарна Тифи за заботу и помощь, и потому не пресекала её действий. И в конце концов Тифи действительно удавалось скрасить ожидания. Несколько сложнее было с мамой. Пять стражей совета на четырёх грифонах в голосе волчицы сквозило уважение пополам с восхищением. И вместо того, чтобы наброситься на вас сразу, они сначала попросили сдаться. Олимпия испытывала гордость за своего избранника, скрытую. С такой стороны она на ситуацию не смотрела и тем не менее поправила: "Они потребовали сдаться". Женщина широко улыбнулась: "Милая, когда к тебе подходят пять до зубов вооружённых рыцарей, являющихся слаженной командой, привыкшие работать вместе и вместо атаки начинают говорить, они просят потому что не уверены, что смогут победить без потерь». Волчица загадочно улыбнулась. «Еще раз подумай об этом, милая. Пять страшных рыцарей и один обаятельный парень. И трусят почему-то пятеро, а?» Эта мысль была весьма соблазнительной. «Да», – призналась Олимпия, погрузившись в свои мысли. Мама удивилась. «Неужели ты никогда об этом не задумывалась? Мне это было неважно, важно», – пожала плечами Олимпия. «Я знала, что он силен, но полюбила его не за это». Женщина рассмеялась. Хох, милая!» И дочь поняла, о чем вздыхает волчица. «Да, зверь полностью замолчал», – кивнула девушка. «Для Грахирова это было крайне важно. И даже без этого мне было хорошо». «Не говори в прошедшем времени», — ответила женщина, — «будет. Если он сейчас способен проворачивать такое, то что будет через десять лет, через двадцать? Как же я тебе завидую!» Олимпия могла только кивнуть. Все эти мысли о будущем, о том, сколь многого может достичь Ката, как высоко подняться... Для самой Олимпии все это было вторичным, даже несмотря на то, что зверь внутри довольно урчал от мысли, что ее избранник, возможно, когда-нибудь начнет открывать дверь Верховного Совета с ноги. Это были, конечно, мечты, пожалуй, даже слишком дерзкие, но в то же время притягательные, и ведь он действительно еще очень молод. Да, он одержимый, но Ката сам говорил, что ищет выход, лазейку, способ выкрутиться, и общее понимание, как это сделать, у него есть. Вопрос не в возможности или невозможности, а в наличии ресурсов и навыков. Они еще о многом говорили. Мать и дочь всегда находили о чем поговорить, и все же сам разговор был сложным, не выматывающим, но каким-то липким, оставившим мысли в раздрае. Ката силен, но то существо, что он встретил в Нижнем Городе, могущественное. И это существо снова станет проблемой, когда Ката вернется в Эстер, а потом вернулись грифоны, и, приложив некоторые усилия, Олимпия смогла узнать, что произошло с Ката после ареста. Отдаленный форт и армия лоялистов под стенами. Однако сомнений в том, что Ката выживет и вернется в Эстер, ни у кого не возникало. Но он обязательно найдет способ. Даже если придется перейти на сторону Конрада и вломиться в город вместе с армией лоялистов, он это сделает. В очередной раз, пытаясь отвлечь Олимпию, Тифи позвала ее с собой. Прогулка на оружейный завод – довольно странное времяпрепровождение для двух девушек, но почему бы и нет. К тому же после возвращения Олимпия виделась с Алексосом лишь и успела соскучиться. Оружейный заводик подрос и работал явно на пределе своих скромных сил. Что-то гремело, гудело, скрипело. Несколько десятков человек сосредоточенно трудились за станками, готовые образцы складывали в ящики и уносили через ворота. Тифи, похоже, успела здесь освоиться. Она уверенно вела Олимпию за собой. «Сейчас там внутри потише», — пообещала она. И действительно, они вошли в какой-то коридор, и стоило двери закрыться, как шум стал терпимее, а когда они прошли коридоры вторые двери, так и вовсе стал едва заметным фоном. «Ну, что я говорила?» – лучась довольством, спросила Тифи. Волчица в обычной своей манере одевалась местами откровенно, приталенное тёмное платье оставляло не слишком много места для фантазий, хотя сегодня она ещё была скромна и сдержана. В общую комнату из дальнего кабинета выскочил рабочий в приличной одежде, видимо, один из мастеровых. Поклонившись девушкам и выказав положенное почтение, он тут же поспешил вернуться на рабочее место, в ту же дверь поспешила войти Тифи. «Любимый!» – с порога крикнула она. Олимпия тактично постояла у двери, позволив Тифи ярко выразить свои эмоции и... Все прочее. Только выждав привычную паузу, Олимпия вошла следом. Алексис сидел за столом, заваленным какими-то бумагами. Это были не только бумаги, но для непонимающей тонкости процесса девушки все это были какие-то странные документы. И слово «завал» относилось только к их количеству, но не к порядку. Все бумаги были разложены в ровные стопки, в которых просматривался четкий порядок. И даже присевшая на край стола Тифи нисколько этому не мешала. «Оли, рад тебя видеть!» Алекс поднялся и подошел к волчице, крепко ее обняв. «Есть какие-нибудь новости?» – с искренним участием спросил молодой мужчина. Олимпия в общих чертах пересказала судьбу Ката. В конце Алекса схмыкнул. «Ну, я сочувствую лоялистам». «Да брось!» – возмутила Стифи. «Я понимаю, он крутой парень и все такое, но там же целая армия!» Алекса кивнул «Все верно, только не так уж давно Ката штурмом взял один из особняков боярских, и это только один из инцидентов, где его участие доказано на сто процентов. В лоб, в чистом поле на них выходить он, конечно, не будет, но и сидеть не станет». Уборотень вздохнул и вернулся на свое место. «Когда вы...» Он кивнул Олимпии, бежали из Эстера. Я потянул за ниточки, попытался узнать больше. Рассказы Зака, помните? Как Ката, еще не пробудивший даром, мочил всякие отбросы в душевой. Так вот, он реально их мочил. А сейчас он не просто одаренный. Он одержимый с почти неограниченными запасами силы и подготовкой безликого». Дверь открылась, и на пороге возник второй владелец завода. Серж помрачнел за последние дни. Даже как-то осунулся, увидев грохиров, вздохнул. «Привет всем! Помешаю?» На него тут же набросилась Тифи. «Как ты можешь нам помешать? Заходи, садись! Хочешь чего?» Минокура был усажен на гостевой диван. Переглянувшись с Алексосом, он отвернулся в сторону. «Нажраться!» Коротко ответил одарённый. Тифи удивилась, направив Алексосу вопросительный взгляд, но тот неопределённо пожал плечами, и она осторожно предложила. «Так, может, в гостевую комнату там и...» Но Минокура, поморщившись, отмахнулся. «Не поможет. Да и я так... Мои брат и сестра заперты в осаждённом форте...» подумав немного, Серж всё же уточнил... «Не прямые, двоюродные, но мы близки, особенно с Афиной, да и Чарльз не чужой человек, а их там целая армия отрезала». Олимпия, которую пронзила догадка, спросила. «Форт Ржавый Пик?» – Серж кивнул. «Ката сейчас там!» – воскликнула Тифи. Олимпия в своем рассказе упоминала, где именно находится ее избранник. Вот только Сержа эта новость ничуть не обрадовала. «Я знаю, нам сообщили, кивнул он». Грохиры снова переглянулись между собой. «И... тебя это...» – начал формулировать вопрос Алексис, Но Серж зло хмыкнул. «Да меня это вообще не радует, потому что Ката – предатель, который ушел именно тогда, когда был больше всего нужен городу, нам, ничего не сказав никому из нас, а затем повернулся к Олимпии, кроме тебя». «Может быть, ты сможешь нам объяснить?» Повисла пауза. О мотивах ухода Ката она не говорила. Алексос и Тифи отлично понимали, почему ушла она, но не Ката, но не успела она что-то решить, как Серж продолжил. «А заодно было бы неплохо заглянуть в глаза Соне и рассказать ей, почему он ушел с тобой, а не с ней». Волчица без труда представила, в каком состоянии может находиться Соня, И не просто так, а старательно, избегала даже вероятности где-то с ней столкнуться. «Он тебе рассказал?» – прямо спросил Серж. «Да?» – кивнула Олимпия. «Тогда будь добра!» – голос Сержа так и сочился желчью. «Расскажи нам, что такого важного произошло, что сподвигло его спешно покидать Эстер?» Алексис и Тиффи не давили на нее, но и на защиту не встали. Если отказаться говорить сейчас, ее, конечно, не прогонят, но отношения... Отношения будут испорчены». «Ката узнал, к чему его готовили. Зачем эти тренировки? Зачем его сделали одержимым? Зачем он был нужен Минакура и Эстеру?» – заговорила Олимпия. Рассказ не занял много времени, Оля не умела говорить так, как говорил Ката, даже его аргументы в ее пересказе не звучали так же убедительно, с каждым сказанным словом она видела в глазах друзей все больше разочарования особенно у Сержа. Тифи ждала какой-то истории эпичной, невероятной, реальность показалась ей слишком простой, прозаичной. По Алексосу было сложно понять, что именно показалось ему неправильным, а Серж был зол. «И это все?» – спросил он, когда Олимпия закончила говорить. «Только и всего?» – мальчишка обиделся, что ему, не спросив, оказали великую честь? Олимпия нахмурилась. «Великую честь?» – «Именно!» – кивнул Серж. «Это честь!» Я сам порывался стать искателем, но оказался недостоин. «Отдать жизнь?» — начала волчиться «Да, Олимпия! Отдать жизнь! Он не один из нас. Не дворянины никогда, видимо, не станет. Разве ты не отдала бы жизнь за свою семью, за свой род?» Девушка отвернулась, но возразить ей было нечего. «Отдала бы!» «А этот синий?» — спросила Тифион же. «Нет никакого синего!» – рявкнул Серж. «Нет и никогда не было! Его не видел никто, кроме Ката!» «А Соня?» – спросила оборотень. Но Серж отрицательно покачал головой. Она не уверена в том, что видела его сама. Больше со слов Ката. Он обманул нас всех!» «Вор и бандит с улицы! Случайно стал аристократом и рассчитывал получить с этого максимум выгоды. А когда действительно запахло жареным...» Алексос отрицательно покачал головой. «Нет, Серж, не верю. Он, конечно, всякого натворил». «О да!» — зло обрадовался Минакура. «Натворил он реально всякого. Убийство юстицариев, работа с наемниками, с бандитами. Нашим оружием, мой друг, он со своей бандой завоевывал средний город и почти завоевал. И нападение на боярских – это все та же война за территорию. Он преступник, преступник до мозга костей, думает как преступник, живет как преступник» и, узнав об ему честь сбегает как преступник, потому что ему нет дела до других. Серж вскочил и прошелся по кабинету. «Поэтому я не рад, что он там с Чарльзом и Афиной. Ему на них плевать. Все эти недомолки, весь обман. Он использовал нас». «А нож?» – спросил оборотень. Серж отмахнулся. Всего лишь старый артефакт, про который он наплел небылиц. Никто из нас воочию не видел действия этого предмета. Но он нам помогал, — возразила Тифи, чтобы мы чувствовали себя обязанными. Тут же нашел объяснение Серж, чтобы использовать нас, манипулировать. А покачал головой. Все равно это слишком... можешь мне не верить хмыкнул Минокура. «Не заставляю. Только при мне больше никаких разговоров об этом предателе. Он бросил нас, бросил Соню, бросил Эстер. Именно тогда, когда город в нем нуждался. Для меня он предатель!» Олимпия молча развернулась и, никого не слушая, ушла. «Здесь ей больше нечего делать. Слова Сержа не переубедили ее, даже не поселили в ее голове сомнений. Олимпия все так же была полностью уверена в Ката. Серж кое-чего не понимал. Грахиры чувствовали эмоции, не всегда четко. Иногда человек испытывал слишком многое, чтобы в Мишанине можно было точно что-то разобрать, но они с Ката слишком много времени провели вместе». Като не врал, когда говорил о Синем, когда рассказывал о других своих проблемах. Он искренне сопереживал, искренне помогал, искренне ненавидел. Зверь не мог ошибиться. Только не в этом. Зверь не потерпел бы рядом с собой лыжица. Олимпия готова была ждать. Она дождется, а он вернется за ней». После ухода волчицы в кабинете установилась гнетущая тишина. Серж поморщился и вернулся на диван. Желание напиться стало еще острее. «Серж!» Он не мог врать. Твердо произнес Алексис. «Я сказал, что не хочу. Заткнись и послушай!» Рявкнул на него оборотень. «Он говорил при нас троих. Мы не всегда можем определить ложь чужака». Но когда дело касается хорошо знакомого человека, обмануть нас очень сложно. Он нам не врал. Или искренне верил в то, что нес, — отмахнулся Серж. Тогда все еще хуже, и мы даже не знаем, кто именно нами манипулирует. Тифи топнула ногой. Да прекрати ты, он же спас тебя, и Соню он спасал искренне, в Нижний город за ней полез». Минокура кивнул. «Да, полез. Но, может, в этом все и дело?» Намек был предельно прозрачен. «Только не говори!» – начал был Алексос. «Нет, я скажу. Он одержимый. Откуда мы знаем, что он все еще он? А если там внутри уже давно за главного совершенно иное существо?» Он никогда не жаловался на демона. А одержимым... «Те доставляют массу хлопот. Так, может, в этом все дело? Чего ему бояться Нижнего города, если...» Грахир махнул рукой. «Замолчи! Не хочу ничего подобного слышать!» Минокура кивнул. «Конечно. Признавать, что Олимпия влюбилась в демона, да?» Алексос угрожающе зарычал. «Да Тифи начали проявляться звериные черты». «Все с вами ясно», — хмыкнул Серж и поднялся. «У тебя три дня, чтобы сдать дела. Этот завод больше не нуждается в твоих услугах».